Посетители же ресторана у Клары и Карла, как уже говорилось, по сторонам не смотрели и соседей не разглядывали. Вынесли свечи, Эдик заиграл что-то романтическое, появилась Клара. Она двигалась по проходу, наклоняясь к каждому столику, согласно установленному ритуалу. Вот она приблизилась к столику посетителя, пришедшего последним, и недоуменно нахмурилась, заметив, что стол пустой, даже стакана минеральной воды не было перед мужчиной. Сохраняя на лице приветственное выражение, Клара поискала глазами официанта. Тот сделал знак, что сейчас все будет. Клара обернулась к посетителю, присмотрелась внимательнее и вздрогнула. Мимо неё был устремлен абсолютно пустой, неживой взгляд. Но музыка играла, свечи отражались в зеркалах, и пара за соседним столиком уже подняла бокалы, улыбаясь. Клара продолжала двигаться в установленном ритме, удивляясь, каким образом странный посетитель смог пройти мимо надежного охранника. Как вдруг ее остановили глаза женщины, сидевшей за столиком у самых дверей. Женщина завороженно глядела на что-то позади Клары. Клара обернулась, медленно сохраняя достоинство, в глубине души чувствуя, что происходит непоправимое. Странный, подозрительный мужчина стоял уже в проходе, Костюм его был облит темной жидкостью, резко запахло химией, Клара окаменела, официанты тоже. В полной тишине, двигаясь плавно, как в замедленном кино, мужчина протянул руку, разбил стеклянный колпак и вынул горящую свечу. Женщина за ближайшим к нему столиком закричала, мужчина, не обращая внимания на крик, поднес свечу к себе, и мгновенно вся одежда его вспыхнула факелом. Он сделал несколько беспорядочных движений, вытянув вперед руки, опрокинул стул. Обезумев от ужаса, посетители ресторана бросились к двери, раздался грохот, женский визг и звон разбитой посуды. Живой факел в это время метался по небольшому помещению, издавая жуткий вой. В дверях образовалась пробка. Кое-где занялись огнем скатерти и занавески. Клара, одной из первых, выскочившая в холл, так как находилась ближе всех к дверям, успела дать знак охраннику, чтобы отворил настиж входную дверь. Таким образом, выбегавшие из зала люди не скапливались в маленьком холле, а пролетали прямо на улицу. сначала происшествие прошло всего минуты три, не больше, как в дверях кухни появился хозяин Константин Петрович с огнетушителем в руках. Направив мощную струю на полыхавшую фигуру, в которой не оставалось уже ничего человеческого, он сбил огонь пеной. Но тот, горевший, был еще жив. Он остановился на мгновение, круто развернулся и бросился резко головой в зеркало в углу. Посыпались стекла, тело рухнуло на пол, под ноги Виктории Павловны. Куницына вскочила с ужасом, глядя вниз, как вдруг ее остановил стон. Катя прижала руки к лицу и сквозь пальцы капала кровь. Сердце Виктории глухо ухнуло вниз. Она шагнула на негнущихся ногах и осторожно отняла Кати на руки. Все лицо было залито кровью. «Конец», — поняла Виктория Павловна. Катя сидела у самого зеркала, и осколки сильно порезали ей лицо. Когда начался этот кошмар, Виктория с Катей из своего угла просто не успели броситься вместе со всеми к выходу. Ну, а потом испугались, что их затопчут. Константин Петрович вызывал скорую. Милиционеры уже заглядывали в двери. Они приехали по специальному сигналу.